Только дрова были аккуратно сложены под днищем, огнемет вынул из кармана изящную серебристую зажигалку, сделанную на зоне каким-то умельцем. Армеец, не отрывавшийся от триплексов, решил, что самое время возобновить переговоры. Па-па, — коррикнул Эдик, закрыв рот Андрею ладонью из опасения, как бы тут снова не послал главаря бандитов по широко известному адресу. «Мы могли бы тогда договориться! Иди ты, оживился Ветряков, поигрывая зажигалкой. Сдается мне, вы оба уже договорились. И ты, Заика, и твой педик-дружок. Я все серьезно, проговорил армеец. Ясное дело, что серьезно. Губы Витрякова растянулись в широкую ухмылку, больше напоминающую прорезь в заборе. Тепла в ней было не больше, чем в морозилке. Если тебе поэпикло с кем-то срочно договариваться, заика, я бы тебе посоветовал пару стоящих патолога-анатомов из морга, они чудеса творят спокойниками, чтобы смотрелись в гробу, как живые. Огнемет нажал кнопку, вспыхнул крохотный голубой огонек. Но, видишь ли, заика, к чему тебе лишние хлопоты? Открытый гроб и отпевание в церкви ни тебе, ни твоему говорливому дружку один хуй не светят, потому как вы оба уже вроде как в гробу. закрытом, блядь, нахуй, в эксклюзивном. Огнемет хохотнул. Он упивался ситуацией. «Мы к вам, низ... пухты, барахты упали!» — выпалил лармец Андрей решил, что приятель хватается за соломинку, которая все равно не станет платом или шлюпкой, как бы ему этого ни хотелось. Ветряков улыбнулся. Если ты Артема в виду имеешь, заика, то Артем тебя издал, мудака, со всем твоим ебаным говном. Усекаешь, как оно все вышло, буево, да, Леня Зевну? Ну, потрепались и хватит. Пора вас, блядь, нахуй поджигать, к ебаней матери. Давайте бензин, пацаны. Ха, постойте! А как же ваша подружка? Вы её что, тоже с. «Заика!» — доброжелательно сказал Ветряков, «Мне на больше без надобности. Забирай ее себе. Точнее, с собой. Я просто хотел сказать ей напоследок, что она лихо порится. Точнее, поролась!» Поправился огнемет и снова хохотнул. «Кстати, Цыпа, ты Заике и этому второму долбобую уже дала или только собираешься? Если еще нет...» «Поторопись! Как зажаришься, ноги не сможешь раздвинуть!» «Мне дала твоя мама!» Откликнулся через прорезь бандура. Огнемет сдругнул. «Понял, о чем базар? Ты, шизик трахнутый, генератом обдолбанный, огнемет или как тебе там еще? Слышишь меня, олигофрен? Я имел твою ебатую маманю, она мне еще и доплатила!» «Побереги глотку, дружок!» посоветовал Леонид, изменившимся от еле сдерживаемого бешенства голосом. «Еще наорешься, я тебе, блядь, нахуй гарантирую!» Пока они обменивались любезностями, через два сантиметра брони подручные огнемета откупорили канистру. Из горловины пахнуло бензином. «Девяносто пятый!» — фыкнул копейка. По его грубому лицу текла вода. «А воняет, как 76-й. «Лей, умник!» — поторопил его мури «Тебе ни хрен, чем он воняет! Главное, чтобы горел!» Копейка, морщен нос, перевернул канистру. Бензин, пенис, потек на дрова. «Теперь с другой стороны», — посоветовал серый, учи «научи ученого!» п «Пожалуйста, п послушайте!» — взвалился из-за брони армеец. «Хорошо, убедили! Мы сдаемся! Сдаемся! Слышите?» Отодвинув ключок по левому борту, Эдик приник к отверстию глазом. «Не, не надо поджигать!» «Ничего не попишешь, заика! Корыту!» ветрякова еще раз хлопнул по мокрой броне. «Так и так крышка! Проще новая намутить!» «Пацаны трудились, дровишки таскали, теперь хотят у пионерского костра погреться!» Огнемет повернулся к боевику с бакенбардами. «Дай сюда канистру!» Как только емкость оказалась в руках, Митриков выплеснул остатки бензина на дверь бтр так ловко, что часть брызг попала Эдику в глаза. Армеец схватился за лицо. «Печёт!» «Нет», — заверил Лёня, готовясь зажечь поленницу. «Ты крупно ошибаешься, Заика, пока еще не печет. но скоро будет!» Нагнувшись, огнемет поднес зажигалку к поленнице. Увидев через амбразуру массивную макушку Ветрякова, Андрей, сообразив, что счет пошел на секунды, поймал руку Эдика, уцелевшей рукой, крепко стиснул ее. «Держись, брат!» — прошептал Бандура. «Че за фигня?» — оругнулся огнемет. «Фу, да блядь! Кремень отсырел!» Панораме амбразуры снова появилась мокрая физиономия Ветрякова. Как меня этот гребаный ливень заебал! Швырнув изящную вещицу в темноту, Аленя повернулся к своим людям. — Эй, кто-нибудь, дайте... Ветряков хотел сказать спички, но последнее слово застряло в глотке. и Его взгляд совершенно случайно упал на крысо, до которого было метров семьдесят. Широкие входные двери из дуба, украшенные вычерной резьбой, которые наверняка бы влетели Банифатскому в копеечку, если бы Ветряков не послал Краснодеревщика нахуй, после того, как работа была сделана, исчезли. В испещенном выброянном от пуль проходе как раз появилась примечательная во всех отношениях троица. Первой выступала расторопанная молодая женщина в коротком черном платье, почти не скрывавшим длинные ноги манекенщицы из голоморного журнала. За куклой плелся, как на расстрел, мужчина в вышитом золотом банном халате. Его лицо казалось совершенно потерянным. ветрякова отвисла челюсть, когда он узнал Юлю и Банифацкого. «Нихуя себе!» — растерянно пробормотал Ветряков. В эту секунду армеец и бандура, вероятно, могли попробовать сбежать. Шанс, по крайней мере, у них появился. Но они даже не задумались о бегстве, поскольку в свою очередь таращились, каждый в свою амбаразуру, приглядевшись к третьему участнику процессии. Андрей просто не поверил своим глазам.